Народ поет о траве муравей в песнях, слагают пословицы, рассказывают сказки, поэты пишут о ней стихи. Одна из славянских сказок рассказывает, «Однажды, рано утром, старая ведьма отправилась за колдовскими чарами в горы. В полдень, когда колдонья собрала нужные ей травы и стала спускаться в долину, чтобы отдохнуть и позавтракать, она вдруг заметила, что навстречу ей, прячась у края дороги, пробирается маленькая травка, бежит из долины в горы. «Постой, малышка, куда ты так спешишь?» — окликнула ведьма травку. «Ах, бабушка, я ухожу жить в горы. В долине крестьяне все время копают, перекапывают землю. Они перекопали все лужайки. Мне негде жить. Они душат, раздирают и выбрасывают меня». — жалобно ответила трава. «Я ищу простора, где можно было бы свободно расти». «Глупышка!» — ласково сказала ведьма травки. «Чем больше землю рыхлят и перекапывают, тем лучше на ней расти, тем шире можно распространить корни, крепче держаться. В горах, на камнях и скалах ты пропадешь, вернись скорее в долину». Спарыш, а это был именно он, Послушался и повернул обратно. Придя в селение, он начал залезать всюду, где была рыхлая почва. Забирался в огороды, на поля и виноградники, даже на клумбы с цветами. Как ни старались крестьяне выполоть и уничтожить его, спорыш вырастал снова. И вроде найдется сегодня усадьба или дачный участок, где бы не рос спорыш. История применения спорыша с лечебной целью насчитывает тысячелетия. Еще древние врачи Плиний и Диоскорид применяли это растение при поносах, кровотечениях, заболеваниях дыхательных путей. Отец медицины Гиппократ и Фессал, его старший сын и последователь, применяли спорыш в качестве кровоостанавливающего средства. В старину на Украине Траву растирали и прикладывали к ранам и язвам, чтобы ускорить их заживление. Длительная практика применения спорыша в народной медицине – убедительное доказательство его способности врачевать различные заболевания. Но в научной медицине спорыш получил признание недавно, 1955 год. Ботаническая характеристика. Спарыш – однолетнее травянистое растение. Стебли многочисленные, ветвистые от основания, узловатые, простертые или восходящие, длиной до 60 см. Листья многочисленные, очередные, линейно-ланцетовидные, у основания суженные, в короткий черенок. Цветки по 2-5 в пазухах листьев. Околоцветник простой, пятичленный. В верхней части белый или розовый, в нижней зеленый. Плод узкий, трехгранный орешек. Цветет с июля до глубокой осени. Химический состав. Растение содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамин К, сахара, смолы, воск, слизь, жиры, Дубильные вещества, флавоновый гликозид, авикулярин, соединение кремниевой кислоты, причем часть их растворима в воде. Применение в современной медицине. Трава с отличается многосторонними фармакологическими свойствами. Голеновые препараты, приготовленные из растения, повышают диурез, выводит с мочой избыток ионов натрия и хлора, препятствует образованию мочевых камней, положительно влияет на функцию желудочно-кишечного тракта, обладает антимикробным, противовоспалительным и вяжущим свойствами. Галеновые препараты с парыша применяют при хронических заболеваниях мочевыводящих путей, ослаблении фильтрационной функции почечных клубочков и появление в моче большого количества минеральных солей. Настои травы используют также в качестве кровоостанавливающего средства в акушерско-гинекологической практике.